Алексей Паногров. Несколько коротких рассказов. Локус. Недавно в метро слышал, как вполне приличного вида дама полусреднего бальзаковского возраста громко на весь вагон баритональным фальцетом выдает поправь свой локус и дальше непечатная форма отсылки собеседника далеко и надолго на какое то мгновение вагон затих даже диктор сообщавший название приближающейся станции оборвался на полуслове после непродолжительной паузы счастливые обладатели айфонов и их более дешевых аналогов зашеестсте виртуальными страницами вводя шершавыми пальцами по зацарапанным экранам. Все искали локус. И только один индус, оказавшийся в вагоне, искал перевод второй части фразы. Мне, обладателю кнопочного телефона «Прощай молодость», не разделить их нетерпеливого раздражения медлительностью интернета, а узнать хочется. Я от природы любознателен и любопытен казалось бы два похожих слова ан нет в первом случае любо знать подойдет к ученому изобретателю и редкому ученику а во втором случае любо пытать но выпытывать дознаваться до чистистли быть тайн и секретов которые их держатели вовсе не намерены разглашать это подойдет следователям инквизиторам и доброжелательным соседкам влеком и желанием утолить жажду одного из Люба, я двинулся по вагону в сторону единственного доступного источника. Дамы, совершившие это небольшое локальное извержение. Тут случилась недообъявленная остановка и посланный далеко и надолго спутник дамы решительно и быстро направился искать указанное направление. Лица его разглядеть не успел, но по походке нелепой и развороту плеч вперед и вниз к животу Легко угадал в нем интеллигента в третьем поколении. Дама, запеленутая в длинную узкую юбку, быстро-быстро перебирая сапожками на каблуках, засеменила вдогонку. А я замешкался, и перед моим носом возникла надпись «Не прислоняться» в двух экземплярах. Поезд тронулся, а я стал разглядывать через плечи стоявших рядом айфончиков в надежде утолить свое Любо. Но никому из них не удалось продраться сквозь ленты новостей, пестрящих фото с ресторанными блюдами и морскими закатами, и потрясающими новостями. Как за три дня стать миллиардером? Причем последние благодаря простой схеме, почему-то доступно для молодых красивых девушек в возрасте от 18 до 25. Видимо, утонув в информационном потоке, фонтанирующем из гаджетов, пассажиры забыли, зачем они изначально полезли в них как и само слово. А я отчаянно твердил его, запихивая в память, весьма атрофировавшуюся в наш век за ненужностью. Локус, локус, локус. Вышел из метро и увидел на углу парикмахерскую. Сел в кресло к молодой худощавой девице. На фоне ее худобы и вытянутости лица накаченные губы смотрелись, как внушительный кап на тоненькой березке. «Как будем стричься?» «Поправьте мне, пожалуйста, локус!» Через зеркало я успел уловить снисходительную усмешку на огромных губах. «Хорошо, поработаем с вашими локонами!» Усмешка понятна. Божественное слово в мире причесок «локоны» плохо сочеталось с моими жиденькими волосенками. Зря потратил сорок минут и тысячу рублей. Волосы не приблизились к локонам. А я к разгадке локуса. Бреду по улице, терзаемый двумя любами. Вдруг слышу. Хочешь локус покажу, дядя Поднимаю глаза. Стоит парень в тельняшке, штанах на одной лямке, широких не по размеру, и в высоком черном цилиндре. На носу красный шарик прилеплен. А изо рта шарик пинг с характерным «бульк» достает. Хочу. Говорю, а ты как узнал? Мысли читаю, с расстояния три метра. Деньги есть, дядя? Ну, есть. А чё, так не покажешь? Или, может, расскажешь просто? не дядя, как же тут расскажешь? А деньги я отдам, не бойся. Лезу в карман, достаю. А там пятитысячная и пара сотенных. О, это подойдет, говорит. Элегантно у меня пятитысячную выхватывает и начинает ей щелк-щелк, как гармошкой за два конца растягивая, похрустывать. Потом на свет смотрит сквозь нее. Снимает котелок, бросает в него купюру. Потом с шеи тощей, с родимым пятном под кадыком, платок стаскивает и накрывает шляпу. Крутит ее, вертит так и сяк. Снимает с цилиндра платок. Упс! А там нет купюры. Где она? Отгадай! Где она? Отдавай! Не боись, дядя! Вот она, там! И указывает на старый, синим когда-то бывший металлический почтовый ящик, висящий на стене дома, метрах в двадцати. Иди скорее, забирай! Их там теперь две стало. Снизу донышко у ящика выдвинешь, а не тут как тут. А локус, говорю, где? Так вот он, самый что ни на есть локс-покс. И снова шарик изо рта вытаскивает. Иди скорей бери. Я хоть сомнений не имел, но к ящику за локусом потрусил бодрой рысью. Уж больно любопытно было. На ящике нацарапано. Лох подвигают донушка. Две купюры красненькие выпадают. И ничего больше. Нагибаюсь. Две пятитысячные, как есть. Подбираю. Только чувствую что-то не то. На ощупь они какие-то не такие. Кладкие очень. Посмотрел внимательнее. Тьфу, пропасть. Не деньги это. Картинка денежная. На обычной бумаге распечатана. А издали и не отличишь. Оборачиваюсь. А где этот, в тельняшке? Нету, и след простыл. Домой прихожу, тапочки найти не могу. Люба! Кричу. Где тапки? Да там, где ты их оставил, под стулом. И правда там. Ну, сами понимаете, на взводе я от всех этих напастей сегодняшних пока за тапками лез, Пылинку на полу нашел, вспылил, руками замахал, бра зацепил, плафончик уронил, разбил. Ну, тут уж я все же не высказал о нашем хозяйстве, о ней и ее маме заодно, обвинив во всех грехах. Она постояла, послушала, да как гаркнет. — Ты лучше свой локс-контроль поправил! Я чуть не рухнул. Э, — Чего? — Психиатру сходи, он тебе поправит его вместе с мозгами. Сегодня утром в сериале «Воронины» Костю жена к психиатру отправила. А то он невозможный стал, все других в своих бедах винит. Вернулся не узнать. — Так ты знаешь, что это за локус? — Рассказала она мне все в картинках. Утолила моя Люба. Мою Люба-знательность с любопытством вместе, и стало мне так любо и суп пересоленный хлебать, и котлету пережаренную жевать Петербургский интеллигент или ЧПХ Я сидел в крошечной кофейне возле Анечкова моста. По примеру, дома книги книжная лавка писателей, издавна существовавшая на Невском, выделила в торговом зале небольшое пространство, где вместо бывшего там ранее прилавка с книгами сделали барную стойку, и место интеллигентной продавщицы книг занял не менее интеллигентный бариста. Я занимал столик в оконной нише и, погружая верхнюю губу в густую пенку капучино, наблюдал за динамично застывшими конными композициями Клотта. вспоминая у какого именно коня вместо причинного места скульптор изобразил лик Наполеона, в отместку за то, что коротышка Бонапарт имел неосторожность заигрывать с женой воятеля. А вот так-то! Думай, чью жену соблазняешь! За какое-то мгновение плотского наслаждения Потом на века, отлитый в бронзе, сидишь между ляжками коня. По Невскому текла пестрая лента жизни. Все сословия и типажи, маргиналы и респектабельные господа, модные красавицы и фрики. Мужчина лет сорока пяти, опрятно, но небогато одетый, однако с клетчатым шарфиком, по-модному повязанным поверх куртки, как слюнявчик у младенца, шел от Анечкова в сторону Садовой. Он заглянул сквозь стекло в кафе, поискал взглядом дверь и не очень решительно направился к входу в книжную лавку. Мужчина вошел в магазин. От кафе его отделяло несколько метров, пара стеллажей с книгами и небольшой прилавок с кассой и продавцом. Сделав несколько нерешительных шагов в сторону кафе, он вдруг остановился. Кроме меня, за столиками сидели еще человека три-четыре, и каждый перелистывал страницы какой-нибудь книги. Ведь лучше посмотреть незнакомую книгу, прежде чем покупать, или вообще прочитать, будто ты в читальном зале публички, а потом тихонечко поставить на место. Мужчина пробежал глазами по корешкам книг на стеллаже и вытянул из шеренги книжицу небольшого формата. Перелистнул пару страниц, Потом украдкой глянул на обложку с тыльной стороны, где пристроился небольшой ценничек, после чего взял еще одну худенькую книжечку и проделал с ней то же самое. Выбрав, видимо, более дешевую, сунул руку в карман куртки, вытащил оттуда 500-рублевку и, подойдя к кассе, протянул ее продавщице. Получив сдачу, он зашел в зону кафе и сел за ближайший столик. Прямо из-за стойки Обходительный юноша-бармен дежурно, но без особой надежды, спросил «Что будете, чай или кофе?» Мужчина оглянулся по сторонам, ища поддержки у соседей, просто сидевших и читавших книги. Нет, кажется, перед одним стояла чашка давно допитого кофе. «Чай!» Не очень уверенно ответил мужчина. «Э, «Черный, зеленый, с мятой, с чабрецом, обычный» поспешно ответил мужчина. Что-нибудь к чаю? М-м, э, да. И мужчина ткнул пальцем в витрину напротив ближайшего десерта. Чай с кексом. Через минуту появились на столике перед мужчиной. Э -э сколько с меня? То да вы пейте, отдыхайте, потом заплатите. Нет, я бы хотел сейчас. Перегнувшись через стойку кассе, барман пробил чек и, сунув его в коробочку, сделанную в виде книжки, поставил перед мужчиной. Тот быстро взял книгу-коробку и открыл ее. На лице его прочиталось явное облегчение. И, вытащив из кармана две сотни, полученные на сдачу с пятисотки, он сунул деньги в коробочку. Бармен взял ее и отправился к кассе за сдачей. — Эй, а где у вас можно руки помыть? — спросил мужчина нарочито оглядывая свои ладони не дай бог заподозрит что он собирается исправить нужду бармен указал на дверь в углу мужчина немедленно скрылся за ней в туалете он провел времени гораздо больше чем требуется хирургу тщательно моющему руки перед операцией вернувшись за столик мужчина сунул в рот небольшой кексик запил его двумя большими глотками остывшего чая затем заглянул в книгу коробочку выгреб оттуда сдачу, состоявшую из пятидесяти пятидесятирублевки и мелочи. Несколько мгновений боролся с душной жабой внутри себя, потом сунул купюру обратно в коробочку, встал и пошел решительно к выходу, забыв на столе приобретенную в магазине книгу. Я увидел, как он вышел из магазина, и сквозь стекло было не слышно, но, видимо, к нему обратилась нищая, занявшая такое хлебное место, невдалеке от книжного магазина. Незадачливый покупатель книг, вынув из кармана всю оставшуюся на сдачу мелочь, высыпал ее на ладонь старушки. Вот так за 500 рублей писают на Невском настоящие питерские интеллигенты, подумал я не без удовлетворения. Через пару недель я шел по Невскому поздним вечером. Компания из трех крепко выпивших мужчин выписывала синусоиду, двигаясь навстречу. В этот момент из калитки в воротах, охраняющих двор от незваных гостей, кто-то вышел. Один из троицы, показавшийся мне смутно знакомым, с элегантным проворством крепко пьяного человека, подскочил к медленно закрывающейся доводчиком калитке, попытался ухватить ее за ручку, крикнув своим спутникам «Сейчас, мужики, догоню!» Но, видимо, в глазах у него было довольно мутно потому что, нелепо взмахнув рукой, чтобы ухватиться за ручку двери, он промахнулся. Доводчик сделал свое дело, а магнитный замок довершил его, лишив мужчину всякой надежды попасть во двор. — А, сука! Потом я увидел, как мужчина уткнулся лбом в решетку ворот и услышал звук струи, бьющей об асфальт. И тут я вспомнил, где же я его раньше видел. Да это был тот самый питерский интеллигент. В этот момент мимо медленно проезжал ментовский козлик. Он остановился, из него выскочили двое ментов, явно из понаехавших, и бодро подбежали к отправлявшему нужду к коренному петербуржцу. Я не стал досматривать финал. Неумение отказывать. «Степан, привет!» «Это Света Ермолаева, бывшая сокурсница. Завтра в бельгийском консульстве прием для выпускников. Приходи в семь. Я тебя записала. Придешь?» «Да». «Тогда до встречи». Круткие гудки. Только еще минут пять спустя Степан понял, кто звонил. «Да», он сказал машинально. Просто не умел отказывать, особенно женщинам. За 15 лет, прошедших с окончания бизнес-школы, ему еще никто не звонил из соучеников. На следующий день, когда пришла пора собираться на прием к генеральному консулу, Степан осознал, что у него нет подходящей по адрес-коду одежды. У него был свой маленький бизнес, и последние лет пять он ходил неизменно в джинсах, пуловере и кроссовках. В кладовке нашелся костюм, в котором Степан был на выпускном. Погладил брюки, надел, молнии не застегиваются. Вжик! Проводит бегунком молнии наверх, а она расходится. Еще раз, снова. Что за напасть? Взял в кладовке плоскогубцы, сдавил изо всех сил бегунок, чтоб плотнее сжимал зубья молнии и потащил его вверх. С трудом дотянул до верха, но зато молния не разошлась. Для надежности подергал ширинку в разные стороны, чтобы ненароком в международный конфуз не угодить. Порядок, магазин закрыт, граница на замке. На приеме сначала был велкам-дринк, а после нескольких официальных речей фуршет с вином. После семи-восьми бокалов общения со своими сокурсниками Все выпуски смешались, и Степан обнаружил себя стоящим у окна невдалеке от блондинки с хищным ртом, обрамленным пухлыми, ярко накрашенными и слегка разомкнутыми губами. В обтягивающем коротком коктейльном платье она пристально смотрела на Степана, слегка затуманенным алкоголем взглядом. Столь пристальное внимание напомнило Степану о ненадежной застежке на брюках, и он невольно сделал пальцами глиссанда по ширинке. «Нет. Там был порядок. От взгляда блондинки не ускользнул маневр у пальцев и дал ей импульс. Из-за неправильной трактовки жеста Степана. Покачивая бедрами, она подошла вплотную к Степану и беззвучно, двигая пухлыми губами, спросила. — Would you escort me to lady's room? — Вы не проводите меня до дамской комнаты? — Sure. — Да. Степан не умел отказывать, особенно женщинам. Он послушно повел блондинку через зал по лестнице вниз по коридору к туалетам. Перед дверью WC женщина, взяв Степана за галстук, затянула в хабинку. Этого можно было и не делать. Достаточно было просто предложить ему зайти вместе. Ведь он не умел отказывать. После того, как яркая помада уже в изрядном количестве перекочевала с пухлых губ блондинки на лицо Степана, Подулое платье легко сполз вверх до талии, а ее пальцы никак не справлялись с его ширинкой. Он услышал. «I'll zip yourself, I can't. Ну, расстегни сам, у меня не получается». Степан подрагивающими пальцами нашел бегунок и потянул вниз. Но тут крянул гром. Молния не поддалась. Бегунок намертво застрял в верхнем положении и не желал двигаться вниз. Дернув посильнее, Степан оторвал язычок. Еще немного поборовшись, он с ужасом осознал, что международный конфуз все же случился. И еще ему впервые в жизни пришлось отказать. И при том женщине. Примечательные примечания На третьем году совместной жизни в законном браке Меркин проснулся воскресным утром раньше обычного и раньше жены. Посмотрел в потолок. Приметил небольшую, едва заметную волосяную трещинку. Перевел взгляд на стену и приметил черный след от раздавленной мухи на обоих. Огорчился. Глянул на спящую жену. Безмятежное ровное дыхание. Чуть приоткрытые мягкие губы, волосы в живописном беспорядке разбросаны по лицу и подушке. Улыбнулся. Продолжил любоваться своей спящей красавице. И вдруг приметил над бровью маленькую коричневую родинку. И из нее растут три волосинки. Меркин даже разволновался. Как же я так не доглядел Не приметил, когда женился. Куда я смотрел? Тут же ответил сам себе. Ясное дело, куда смотрел? На грудь ее, выдающуюся. Меркин перевел взгляд на грудь благоверной. Слава Богу, она оказалась на месте и в полном объеме. Дабы успокоить себя после открытия, сделанного им в области бровей, Меркин расстегнул несколько пуговок жененной ночнушки и стал рассматривать столь аппетитные принадлежности боекомплекта супружницы. Вот они, в количестве и качестве. Даже на секунду забыл о родинке. И тут его как током пронзило. Присмотрелся. Ну, нет ведь точно. Правая грудь больше левой. Аж в жар бросила. Неужто и тут не доглядел? с наросто приложил ладони растопырив пальцы во всю ширь но до ребер не дотянулся потянул еще пальцы и мизинец правой ладони лежащей на ее левой дотянулся таки до ребра а левой как ни тянул дотянуться не смог вот черт значит не ошибся разные тут жена сбросила его руку с груди пробормотав Отстань, не сейчас, я еще сон не досмотрела. И перевернулась на бок. А это-то как я не приметил на свадьбе, раз только на них и смотрел. Неужели совсем ослеп тогда? ан нет, шалишь, это все платье там, корсеты, лифчики и прочие женские уловки. Встал расстроенный Меркин и ушел из спальни и от супруги но совсем вскоре зажил меркин с наташей гражданским браком полгода жил не тужил радовался жизни и новому семейному счастью все было в идеале а особенно у наташи выдающиеся ноги были длинные стройные не тонкие, ни толстые ни целлюлитом ни варикозом не подернутые красота вот через полгода безмятежной жизни Проснулся он как-то утром ранним. Лето. Светлеет рано. Погода теплая, солнечная. Наташа спит, а простыня вся на пол сползла, предоставляя солнечным лучам и ему, Меркину, любоваться ее непревзойденной наготой. Ну и ножками в том числе, само собой, разумеется. Меркин вместе с лучами солнца засмотрелся, аж заискрился весь от этой красоты. Ножки рассматривает, От самого «не балуй» до кончиков пальчиков. И тут «на тебе!» «Что же это?» «Одна нога короче другой?» «Не может быть!» «Глазам доверяй, но проверяй!» И стал Меркин быстро-быстро, как пианист-виртуоз, перебирать растопыренные ладони по клавиатуре ноги, набирая октавы. От самых пальчиков, таких, что пальчики оближешь, Да самых не балуй. В две руки прошелся сразу по одной и по другой ноге. Едва руки свои в узел не заплел. Наташа промурлыкала. Щекотно мне, зайчик. Ну, погоди ты, дай в туалет схожу. Чего такой нетерпеливый? Встала и, накинув халат, пошла в санузел. А Меркин проводил ее долгим пристальным взглядом. расхождение это На полпальца получилось. Пригляделся и точно. По плавному покачиванию бедер явственно Меркин увидел, что амплитуда движения левого бедра больше, чем правого. Не обманули меня ладони. Правая нога длиннее. Не стал Меркин дожидаться, пока Наташа из санузла выйдет свежая и благоухающее ароматами мыла и духов. А собрался быстро по-солдатски и покинул поле боя навсегда. Его примечательная способность примечать развивалась и шлифовалась. Со следующей Таней, проведя в доме отдыха на море всего-то неделю, приметил Меркин, что ухо правое у его пасси оттопыривается больше, чем левое. Взял Таню сразу за оба уха, а у нее там за ушами эрогенные зоны располагались, Так что она к этому очень даже благосклонно и благостно отнеслась. А он тем временем нащупал, что и на этот раз его визуальное восприятие правильным оказалось. Все, так сказать, верно подметил. И, не дождавшись трех дней до окончания путевки, уехал, не оплатив счета, записанные на номер. У следующей. Он уже во время второго свидания приметил, что на одной щеке ямочка у девушки во время очаровательной улыбки больше, чем на другой щеке. Но свои стремления к идеальной половинке не оставил, а наоборот стал и на улице присматриваться к женщинам. К одной подошел, познакомился, но уже на пятой минуте приметил, что одно плечо выше, чем второе. А к другой Только подошел, чтобы комплимент сказать и познакомиться, как, не успев рот раскрыть, приметил, что у нее левый глаз шире распахнулся от удивления, чем правый. Это и брякнул в качестве комплимента. «У вас глаза разные по величине». А потом уже и подходить ему отпала необходимость. С расстояния примечал различные недостатки потенциальных избранниц. Но не сдался. Решил через интернет знакомиться. Там все-таки на фотографиях все хорошо отфотошоплено, никаких недостатков. Меркин был горд собой. Да, человек действительно высшая форма жизни. При регулярном развитии какого-то навыка или способности можно достигнуть феноменальных результатов. Все-таки человек – венец природы. И он в этом убедился на собственном опыте, А главное, на собственном примере. И пусть нытики не ноют, что им не похудеет, например. Значит, плохо прокачивать свой организм. И Меркин назначил очередное свидание через сайт знакомств. Ну, что вы мне названиваете третий день? Если я не беру трубку, значит, не хочу с вами общаться. Услышал наконец Меркин голос, а не гудки в трубке. — Позвольте, но вы не пришли на свидание, я хотел бы знать. Пришла я, пришла. Просто еще зайдя в кафе, приметила, как вы меню изучали пристально, со стороны ценников, как заказали чашку пакетикового чая, как вы горсть зубочисток положили себе в карман и поняла, что вы прижимистый жмот. А еще приметила когда вы нервно барабанили пальцами по столику, что левая ладонь у вас явно меньше правой, как клешня у краба, и что никогда я не захочу иметь с вами детей. Вот и прошла мимо. Чего время зря терять? Теперь понятно? И Меркин понял, что еще ему есть куда расти в умении примечать. Меркин с немецкого «примечать». Текст читал Алексей Панограф.